Над розой дымка, вьющаяся ткань, Бежавшей ночи трепетная дань. Над розой щек — кольцо волос душистых. Но взор блеснул. На губках — солнце. Встань!